Постмодернизм. Кризис культуры. Постмодернистский человек – это гибрид декадента и варвара, выплывший из водоворота великого декаданса, радикальной революции европейского нигилизма. Рудольф Панвиц. Постмодернизм – направление в философии и культуре, вступившее в противоречие с традиционными ценностями просвещения. Постмодернизм. Этапы развития. Конец 1950-х годов. 1960-е. Ранний период. 1970-е. Период неоконсерватизма. 1980-е. Эпический монументальный период. Рождение постмодернизма. Хотя считается, что самостоятельного философского течения под названием «постмодернизм» не существует, все же этот термин очень часто используется. Под «постмодернизмом» понимается не какая-то школа с четко выраженными взглядами, а умонастроение, стиль философствования и отношение к действительности. Как понятно из названия, постмодернизм — это нечто, противоположное модернизму то, что случилось после него. Поэтому в первую очередь нужно разобраться именно с этим понятием. Итак, что же такое модернизм? Под этим словом в данном случае понимается вера в линейную историю, в то, что человечество движется по пути прогресса, вера в разум и в возможность создания благополучных общественных структур. Разочарование в прогрессе наступило еще во время Первой мировой войны, а укрепилось после Второй, когда весь мир чуть не поглотила коричневая чума фашизма. Именно в середине XX века и возник постмодернизм как реакция на случившиеся ужасы. Постмодернисты критиковали идеи просвещения, утверждая, что именно они привели к возникновению тоталитаризма. Когда людей пытаются насильно улучшить, возникают диктатура и фашистская идеология. Иногда датой рождения постмодернизма называют 1917 год. В это время вышла статья немецкого философа Рудольфа Панвитца «Кризис европейской культуры». Именно в этой статье впервые появился термин «постмодернистский человек». Некоторые авторы называют современный этап развития постмодернизма «завершающим» – периодом усталости, который в ближайшее время должен смениться новым культурным периодом. «Знание уже является и будет важнейшей, а может быть, самой значительной ставкой в мировом соперничестве за власть» – Жан-Франсуа Леотар. Эпоха разобщенности человечества Жан-Франсуа Леотар, один из теоретиков нового направления, утверждает, что постмодернизм – это не явление с неким набором признаков, которому можно дать четкое определение, а ситуация, сложившаяся в западном обществе. Леотар называет постмодернизм кризисом великих проектов. В чем же заключается этот кризис? В наше время уже никто по-настоящему не верит в грандиозные философии и доктрины, которые владели умами людей в предыдущие века. Среди таких доктрин абсолютная свобода, познаваемость мира, технический прогресс, который сделает всех счастливыми, и тому подобное. Наш век — это век скептицизма. Все грандиозные идеи, раньше объединявшие человечество, рухнули. Теперь все осознают, как много противоречий между отдельными людьми, между нациями, между поколениями. Люди разобщены. Сделать их единым целым уже невозможно. Поэтому в наше время вместо одной гигантской философии существует множество крошечных философий, тоже относятся ко всем остальным областям жизни и познания. Все науки разделяются на виды и направления. Возникают новые учения на стыке старых. Леотар считает, что постмодернистская разобщенность людей в итоге приведет к полному краху этики, так как моральные и нравственные нормы, которые раньше признавались большей частью человечества, теперь ставятся под сомнение его отдельными группами. Этика перестала быть универсальным понятием. У каждой идеологии, которых может быть огромное количество, существуют свои этические принципы. Жан Бодрияр называл четыре этапа эволюции образа в искусстве. Образ отражал реальность как зеркало, изменял ее, маскировал отсутствие реальности, Заменил ее. Стал симулякром. Одна из концепций постмодернизма — мир — это текст. Это значит, что человек может постигать мир только в виде рассказанной истории. Что такое гиперреальность? Многие термины, которые активно используются постмодернистами, ввел французский философ Жан Бодрияр наше время время постмодернизма бодрияр называет эпохой гиперреальности Мы утратили чувство реальности истинное существование для нас заменила виртуальная искусственная действительность Что же такое гиперреальность? это картинка на которой реальность изображает саму себя, подменяя тем самым настоящую реальность это мир информации и мультимедиа который внушает людям мысли, идеи и желания. «Реальность создает, гиперреальность симулирует», — говорил Бодрияр. Гиперреальность состоит из симулякров. Это одно из центральных понятий всей философии постмодернизма. Симулякр — это изображение без оригинала, картинка того, чего на самом деле не существует. Бодрияр относил к симулякрам такие социальные феномены, как мода, деньги, общественное мнение. Деньги — это бумажки, не представляющие собой никакой ценности, но люди договорились считать их ценными. Мода — воображаемая вещь, которая не имеет под собой никаких реальных причин. Люди носят широкие брюки или обувь на платформе не потому, что они лучше защищают от холода или удобны а потому что стремятся соответствовать придуманному, несуществующему идеалу. Ну а общественное мнение создают средства массовой информации. За ним чаще всего абсолютно ничего не стоит. Таким образом, постоянно растущее количество информации приводит к тому, что искусственная реальность уничтожает настоящую. Народ оказался публикой, Массам преподносят смысл, а они жаждут зрелища. Жан Бодрияр Известные философы-постмодернисты Жак Лакан, Жак Дорида, Жиль де Мишель Фуко, Ролан Барт, Джанни Ваттимо Все соблазн, и нет ничего, кроме соблазна. Жан Бодрияр Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.